Но никто на это не сетовал, кроме Сьюлин. Мисс Мелани и мисс Кэррин, они сидят дома и носят стальё с таким видом, будто гордятся своими платьями. Но вы ведь знаете Сьюлин, скарлет Она всё никак не примирится с тем, что у неё ничего нет. Едем мы с ней, к примеру, в Джонсборо или Фейтвилл, только и разговору, что опять она в старом платье»